Глава тридцать первая. День сурка с подпрыгом. Говорят, что невозможно дважды войти в одну реку. Про реки согласна. А вот в бухгалтерию запросто можно войти дважды и трижды, и все равно это будет все тот же проклятый день сурка. Шипела Маша, то есть Мария Владимировна Хантерова, оказавшись после отпуска на своем рабочем месте. Ощущение, будто целая жизнь прошла, но тут ничего, ничегошеньки не изменилось. Она азартно рылась среди горных хребтов из бумаг, воздвигнутых на ее столе и примыкающих к нему горизонтальных поверхностях. «Девочки, а девочки, а почему у меня такое чувство, будто без моего животворящего пинка...» Тут ничего особенного и не делалось, — уточнила она у бухгалтеров без особой надежды на содержательный ответ. Девочки смущенно потупились, скрываясь за своими мониторами. Нет, конечно же, это было преувеличение, делалось много чего, повседневные дела никто не отменял, а вот на большее, без поддержки главбуха и ее же вдохновляющих рыков, подчиненных уже не хватало. Все. «Отчет завален. Толком сдать просто не успею. Ничего не разнесено, не подшито». Маша даже толком понять не могла, за что и хвататься, но как будто и этого было мало, в бухгалтерию пришел директор, сияющий, как свежевымытое окно. «Мария Владимировна, отпуск пошел вам на пользу». «Нет, директор даже и не думал издеваться». Правда, пристальный взгляд Василиска, устремленный на него из-за бумажных горных хребтов, слегка его смутил. «Э, «Я тут подумал, подумал, а ведь вы, Мария Владимировна, были правы». «Это насчет чего?» — крайне подозрительно уточнил у него главбуховский Василиск. «Насчет зама». «Чьего?» «Как чьего?» «Вашего?» «Вашего личного зама. «Я понял, что это правда, так невозможно работать». Он помахал рукой в воздухе, обрисовывая эту самую невозможность, и Маша машинально проследила за траекторией. Выходило впечатляюще. «У меня слуховые галлюцинации на фоне шокового погружения в рабочие глубины», — уточнила Маша. «Или мне действительно показалось, что вы что-то про Зама сказали?» «Нет, ну что вы!» «Ну какие тут галлюцинации? Вы все верно услышали. Я уже дал распоряжение, и кадровики ищут вам зама». «С ума сойти! Может, мне еще разок в отпуск сходить?» Словно про себя спросила Маша. «Нет-нет, пожалуйста, только не сейчас. Мы тут едва не того. Короче, чуть дождались». «Жаль, жаль», — Маша вздохнула. «Но, возможно, все к лучшему. Я хоть от этого самого отпуска передохну. Да, значит, зам у меня будет. А что у нас с сисадминами? Плохо у нас с ними. То есть им с нами внезапно стало так плохо, что они нас экстренно покинули. Правда, полагаю, что это из-за Елены, которую посоветовал ваш муж». Она антихакер, работает на лабораторию Касперского, и нам очень и очень помогла. Она что-то такое сделала, отчего нашим прошлым сисадминам стало невыносимо портить жизнь нам, и они отправились портить ее себе, что, на мой взгляд, пойдет им только на пользу. Так что теперь мы ищем не только замы для вас, но и новых системных администраторов». Кадровики активно искали кандидатов на все вакантные должности, и некоторые из желающих поработать заместителями главного бухгалтера уже были готовы к общению с непосредственным начальством. После этого день сурка Марии Владимировны перетёк в следующую свою стадию – день сурка с подпрыгом. Нет, первые несколько собеседований прошли в охотку. Но, к сожалению, или кандидаты не подходили, или им было неудобно добираться, казалось, много работы, был не подходящий график, не их профиль. Через несколько дней Маша стала казаться, что согласие на найм зама было не подарком судьбы, а ее издевкой, пока на собеседование не пришла Ирина Павловна. Маш, ну зачем тебе пенсионерка? изумлялась начальница кадрового отдела. «А что, лучше тот, юный, но крайне целеустремленный тип, который, прослушав двухнедельные курсы по бухучету, решил, что теперь-то он тут крутой, замглав буховский крендель?» — уточнила Маша. «Я, может, из чувства противоречия уверена, что она мне подойдет». Когда Ирина Павловна вплыла в бухгалтерию, Было ощущение, что туда вошла немало-немного, а императрица Екатерина II. По крайней мере, силуэт и общая царственность этому соответствовали. На Машины вопросы она ответила с легкостью, бумажные завалы осмотрела с пониманием, а потом объяснила. «Я вообще-то главбух, но вышла на пенсию и поняла, что мне дико надоело общаться с директорами». Вот просто аж тошнит от них. Решила, что если между мной и начальством кто-то будет, вот вроде вас, Мария Владимировна, тогда я смогу спокойно работать. Маша призадумалась. По всему выходило, что ей внезапно привалило целое богатство, его надо хватать, пока оно не ушло куда-то в другое место. «Вы приняты», — сообщила ей Маша. «Директора я беру на себя». «Отлично! Мне это подходит!» — понимающий кивнула ей свеже нанятая зам. В тот день Маша первый раз после окончания отпуска пришла домой практически вовремя, опоздав всего-то на пару часов. «Не знаю уж, как это Владимир все-таки решился нанять мне зама, но с ней жить и правда легче, и отчет формируется, и документы разбираются». «И девочки филонят меньше», — думала Маша через неделю, пугающе рано, входя в собственный подъезд. И тут до нее дошло. Стоп! То он никак не соглашался, а тут вдруг после визита хунты взял и прозрел. Ну, я и растяпа. Как же я сразу-то не сообразила? Ну, конечно! Это он не увольнять меня решил через директора, А зама мне подогнать. Какой же он все-таки замечательный. Правда, когда Кирилл позвонил ей в половине двенадцатого ночи и сообщил, что не успевает на ужин, Машина восторженность поутихла и сменилась обреченным пониманием. Ничего не меняется. Это просто была компенсация за его неописуемо невыносимую натуру. «Ладно, посмотрим, что будет дальше. У нас же свадьба намечается, то-то повеселимся». Мрачно напророчила себе Маша и была исключительно, просто-таки изумительно точно права. Всего-то осталось дать отчеты по третьему кварталу, немного подготовиться и выйти замуж в третий раз в жизни — и одновременно во второй раз за первого мужа. Ну, конечно, если он не задержится и не опоздает на собственное бракосочетание. «Чего это они на меня так смотрят?» — думал Иван. «Я тут вообще-то на работе». Взгляды мимо проходящих разодетых людей его откровенно нервировали. Он косился на Машу, Сопел, вздыхал, топтался, короче, являл собой живую и понятную картину. Человек не в своей тарелке и практически на грани собственных возможностей самоконтроля. «Ван, не дрейф. За тебя замуж я точно не пойду, даже если Хантеров не явится!» Маша уже устала волноваться и решила просто подождать. Самой стало интересно, приедет жених вовремя или нет. Накануне он задержался в Хабаровске по причине отмены рейса, потом все таки прилетел, собрал все возможные пробки на пути из аэропорта. Последнее, что Маша о нем слышала, это то, что он застрял в туннеле в центре Москвы, неподалеку от ЗАГСа. Бряканье смартфона, возвестившее ее о том, что абонент снова в сети, она проигнорировала. Толку-то. Вместо этого удобно устроилась на банкетке, уложила рядом букет и принялась пролистывать фото на смартфоне. Исключительно из чувства противоречия. «Девушка, а вы тоже на свадьбу?» полюбопытствовала какая-то девица, переминающаяся с ноги на ногу в ожидании перед высоченными резными дверями. «Гостья чья-то?» «Да, на свадьбу». «Нет, не гостья, невеста». Вы? А жених? Вот тот молодой человек? Жадное любопытство зажгло огоньки в глазах чьей-то скучающей подружки невесты, кивнувшей в окаменевшую спину Ивана. И я кивнула Маша, присмотревшись к племяннику мужа. В смысле возможного мужа, если он вообще появится. И этот, ну что вы? Молодой человек просто меня сопровождает. «А, понятно. А не знаете, у него кто-то есть?» Громким шепотом уточнила девица, машинально оглаживая декольте. Иван, наблюдавший всю эту картину в отражении оконного стекла, непроизвольно сделал шаг к выходу. Маша развеселилась и, понизив голос до такого же громкого шепота, ответствовала. «Безусловно, у него есть целая семья». «Ох, как жаль!» — поскучнела девица. «Как вообще найти себе мужа, если все уже с семьями? Хотя это же не навсегда. Вот вы, например, какой раз замуж выходите?» «Третий», — охотно ответила Маша. «За первого мужа, если он, конечно, успеет к назначенному времени. А не успеет, соответственно, не выйду». «Успеет», — «Он уже выходит из машины», — облегченно сообщил Иван, узревший дядю через окно. «Тогда, наверное, выйду», — пожала плечами Маша. «Вы так легко к этому относитесь», — с невольным уважением протянула девица. «Тут все нервничают, а вы как-то даже неправильно себя ведете». «Так все приходит с опытом», — рассмеялась неправильная невеста, завидев Хантерова, который торопился к ней с крайне озабоченным видом. «Что, ты случайно съел перед ЗАГСом свой паспорт?» «Маша, прости меня», — начал Хак, а потом, сообразив, что именно ему было сказано, на секунду опешил. «Чего? А, ты шутишь? Тогда ладно. Я думал, ты сердишься». «Сержусь, конечно. Как мне не сердиться-то?» Тут, понимаешь, Ваня уже раз нервничался. Я все фото котиков в интернете посмотрела. Да и кто-то мне сюрприз обещал, а тебя все нет и нет. Венчаться ты тоже так собираешься? Нет, клянусь тебе, Маш. Хантеров подозревал, что она может передумать в любой момент. Кому приятно ждать жениха в ЗАГСе? Хорошо, еще толпы родственников, гостей и сочувствующих нет. Маш... «Если бы я мог». «Ладно, ладно, не волнуйся, это я так. Вредничаю. Нервничаю, наверное. Все-таки всего-то второй раз за тебя замуж иду. А так, третий. Думала, что привыкла, но нет, пока еще не успела». «Маш, учти, я разводиться с тобой больше точно не буду», — серьезно предупредил Хак. Так, перешучиваясь и посмеиваясь друг над другом, они отправились на роспись, оставив Ивана облегченно отправлять заинтересованным лицам сообщение о том, что Хак все-таки успел на собственную свадьбу, а любопытную девицу недоумевать о странной невесте в бежевом брючном костюме и едва не опоздавшем, довольно-таки неприметном женихе, при виде которого ее почему-то кольнула ядовитая зависть. «Поздравляю тебя, Маша!» И особенно себя выдохнул Хантеров, усевшись в машину. Я, кажется, только сейчас осознал, что все успел. «Спасибо за поздравление, только вот где мой сюрприз?» «Или это твое почти не опоздание на свадьбу?» — рассмеялась Маша. «Не, обижаешь. Ладно, поехали за сюрпризом». Через полчаса попыток Маши уточнить, куда они едут, почему не домой и помнит ли ее уже законный муж, что они решили ничего не отмечать, а просто посидеть дома с родными, машина остановилась у небольшого ресторанчика. «Хантеров, мы же решили!» «А я что? Я ничего. Это совершенно неожиданный подарок от одного невыносимого типа, среднего сына Петра». Да ты его отлично знаешь. Именно в его доме ты жила на озере. Андрея? Конечно, знаю. Но почему? Хантеров улыбнулся. Я ему как-то сказал, чтоб потерял семью по собственной глупости. Сказал исключительно для того, чтобы он сам сберег свою. Он справился. Они оба справились, Андрей и его Милана. Правда, с небольшой помощью Хантеров хитро усмехнулся. Так что теперь они нам решили сделать подарок. Маша сделала вид, что первый раз слышит об этом, хотя от Миланы эту историю уже знала. Ну, раз так, значит, пошли праздновать. В конце-то концов, это новый для меня опыт праздновать собственную свадьбу, не приложив к этому ни малейших усилий. Может мне понравиться? И ей понравилось. И даже не потому, что ей не пришлось ничего делать самой, а потому что внутри ресторанчика их ждали люди, которым был не безразличен ее муж. Там была музыка Андрея Миронова и изумительная еда, который приложила руку Милана. А главное, там была ее семья. Муж, дети, мама, Иван. Приятнее этого был только вечер, когда они все наконец-то доехали до дачи, выгрузили животных и расположились в доме. Конец октября решил, что пора бы показать свои серьезные осенние намерения, и просыпал на землю маленький и слабенький снежок. А ветки деревьев причесывал холодный ветер, с любопытством приникая к стеклам освещенного теплого дома. Ветер по своей природе не очень-то понимал тепло, но всегда узнавал его, когда встречал на своем пути. Узнал и сейчас. Тепло этого дома было настоящим. Не просто от батареи теплых полов, печки, камина или обогревателя. Нет, к этому внешнему теплу прибавлялось иное, самое нужное, самое важное и редкое то, которое люди носят в сердце, а некоторые еще умеют им делиться. Ветер уважительно обвелся вокруг дома, погудел у трубы, отдавая дань найденной им редкости, да и поспешил дальше, оставив людей в доме с их теплом, светом и праздником.